При входе через этот портал ты можешь сам моделировать реальность, — объяснил голос. Это не просто и не с первого раза у тебя получится. Но когда ты научишься пользоваться своими возможностями, это даст тебе значительное преимущество. — Преимущество в чем? — спросил Кейск. — Ты что, развлекаться сюда пришел? — недовольно проворчал голос. — Нет, но ну я действительно не понимаю, — попытался схитрить Кейск. Он хотел затянуть разговор, рассчитывая получить дополнительную информацию, которая в данной ситуации была бы совсем не лишней, но голос не позволил ему даже закончить начатую фразу. «Все ты прекрасно понимаешь», — уверенно объявил он. «Только непонятно зачем пытаешься мне голову морочить». «У тебя есть голова?» — тут же спросил Кейск. «Это было образное выражение», — ушел от прямого ответа голос. Киск помахал ладонью перед лицом, пытаясь разогнать раздражающий слизистый туман, а заодно, быть может, и рассмотреть за туманом своего собеседника. Но старания его ни к чему не привели. Туман пропускал сквозь себя руку с раскрытой ладонью, ничуть не меняя при этом свою плотность. — А нельзя ли убрать этот туман? — сделал предложение в форме вопроса Киск. «Убери — Убери! — невозмутимо ответил ему голос. «Как — Как? — не понял Киск. Прежде чем ответить, голос протяжно и, как показалось Кийску, безнадежно вздохнул. «Напряги воображение. Попытайся увидеть за туманом хоть что-нибудь». «А, Кийск наконец-то понял, что от него требовалось. Я должен сам создать твой образ». но ну, наконец-то!» — с демонстративным облегчением, за которым явно слышалась насмешка, произнес голос. «Теперь, может быть, наконец-то займешься делом?» Кийск сосредоточенно сдвинул брови к переносице, наморщил лоб и попытался по голосу представить себе, как мог бы выглядеть его собеседник. Образ, возникший у него в сознании, оказался более чем расплывчатым, а если быть точнее, то немногим отличающимся от плавающего вокруг густого тумана. — А как ты вообще выглядишь? — спросил кейск, рассчитывая получить хоть какую-то подсказку или хотя бы намек. «Я никак не выгляжу», — недовольно проворчал в ответ голос. «Я обучающая программа. На кого, по-твоему, может быть похожа программа?» «На школьного учителя?» — не очень уверенно предположил кейск «Тебе виднее», — коротко бросил в ответ голос. По его интонациям Киск понял, что не угадал. Сосредоточившись, Кийск вновь попытался соотнести голос, который доносился из тумана с каким-нибудь знакомым образом. Перед внутренним взором кейска проплывали только какие-то расплывающиеся пятна, но в какой-то момент ему вдруг показалось, что слева от него туман начинает рассеиваться. кейск впился взглядом в то место, где туман как будто сделался чуть прозрачнее и светлее, и постарался удержать в голове тот неясный образ, который в этот момент возник. Хотя и сам не мог толком понять, что именно это было. В том месте, куда был устремлен взгляд Кийска, туман начал редеть. Подождав какое-то время, Кийск смог различить за туманной завесой пока еще неясные очертания какого-то объекта. Перещурив глаза, Кийск попытался придать объекту законченные формы. Проблема заключалась в том, что Киск и сам не знал, что именно рассчитывал увидеть, когда туман окончательно рассеется. А потому, когда он наконец ясно увидел то, что было создано его воображением, то невольно сделал шаг назад и протянул руку, пытаясь нащупать дверь. Но двери у него за спиной уже не было. Всего в четырех шагах от него на возвышении кубической формы лежало нечто трудно вообразимое похожее на кучу сине-зеленых водорослей, облитых темно-фиолетовой слизью. Слизь стекала по краям постамента и капала на пол, собираясь в небольшие глянцево-поблескивающие лужицы. — Ну, спасибо тебе! — язвительно произнесла слизистая куча. Хотя, как у нее это получилось, было непонятно, поскольку ни рта, какого-либо иного органа, способного издавать членораздельные звуки, у странного собеседника Кийска не было. Не мог придумать ничего лучше? Смутившись, Кийск не придумал ничего иного, как только соврать. Я совсем не это себе представлял. — Как насчет того, чтобы преобразовать это убожество во что-нибудь человекоподобное? — спросила Куча. «Я попытаюсь», — ответил Киск. «Да уж, будьте так любезны», — недовольно проворчала куча. При этом она качнулась сбоку на бок уронив на пол здоровенный шмат слизи. Киск принялся буравить слизистую кучу взглядом, пытаясь представить себе, как она превращается в человека. Нескоро, но все же усилия его начали обретать некую форму. Сначала на самом верху слизистой кучи образовалось округлое вздутие, что в представлении Кийска должно было со временем трансформироваться в голову. Затем с разных сторон вытянулись четыре щупальца, соответствующие верхним и нижним конечностям. Странное существо пошевелило щупальцами, покрутило ими и расползлось по краям. Нижние конечности свесились вниз с кубического постамента. Существо развело руки в стороны и потянулось, после чего сложило их на груди. Поудобнее усевшись на краю постамента, оно сначала вытянуло ноги, затем согнула их в коленях, после чего непринужденно закинуло одну ногу на другую. «Ну уже что-то похожее», — с одобрением произнесло странное существо. При этом на голове у него начали прорисовываться черты лица. Но дальше дело у Кийска не пошло. Ему никак не удавалось соблюсти нужные пропорции — То нос у его собеседника вытягивался, становясь чудовищно длинным, то он вдруг делался крошечным и сползал на подбородок, то один из глаз выползал на середину лба, то рот с вывороченными губами превращался во что-то похожее на воронку. Подождав какое-то время, псевдочеловек замахал на Кийска своими непомерно длинными руками. «Все, достаточно, остановись!» «Я сделал все, что мог», — с досадой взмахнул рукой Кийск. — Прежде всего, успокойся, — поднял руку псевдочеловек. — Не пытайся придумать что-то новое. Просто вспомни кого-нибудь из тех, кого ты хорошо знаешь. Кийск начал мысленно перебирать в уме людей из состава экспедиции, чей внешний облик мог бы подойти его собеседнику. — Леру? — Нет. Не та манера вести беседу. — Лиза Стайн? Тоже нет. Он не видел в своем собеседнике ничего женственного. — Дугин? — К чему тревожить покойника? «Кто еще?» «То, что нужно», — оживился собеседник Кийска, уловив какую-то его мысль. «Превосходный типаж». «Ты так думаешь?» — с сомнением прикусил губу Кийск. «Не сомневайся», — заверил его псевдочеловек. «Попытайся. Уверен, на этот раз у тебя получится». «Ну что ж...»